Глава 16 Наконец наступил и многознаменательный день бала. Весь узел, то есть узловский бамонт, был поднят на ноги с раннего утра. Бедные модистки не спали накануне целую ночь, дошивая бальные платья. Хеония Алексеевна не выходила от веревкиных, где решался капитальный вопрос о костюме аллы. Вероятно, ни один генерал даже перед самым серьезным делом никогда не высказал такой тонкой сообразительности и находчивости. Каждая мелочь была обсуждена на предварительном совещании, затем в проекте, потом производился маленький опыт и, наконец, следовало окончательное решение, которое могло быть обжаловано во второй инстанции то есть когда все эти незаметные мелочи будут примерены Аллой в общем. — Ах, душечка, не поднимайте плечи! — упрашивала Хиония Алексеевна Аллу. — Вот у вас в этом месте у лопатки делается такая некрасивая яма, необходимо следить за собой. — Какие глупости! — грубила Алла. — Вы меня муштруете, как пожарную лошадь. — После сами благодарить будете за науку! — трещала Хина. — Никто своего счастья не знает. Не все богатым невестам за богатых женихов выходить, и мы не хуже их. Не так ли, Агриппина Филиппина? Деньги, как вода, пришли и ушли, только и видел. Сегодня богатая невеста, а завтра... Ах, я, кажется, не дождусь до вечера, чтобы посмотреть на Надин Бахареву, на эту гордячку. Так интересно, так интересно. А Привалов-то, представьте, ведь он был влюблен в нее. Да. И где только глаза у этих мужчин. Конечно, Привалов очень умный человек и теперь, кажется, одумался. Привалов тоже готовился к балу, испытывая довольно приятное волнение. Он думал о том, что увидит сегодня Надежду Васильевну. Зачем, для чего все это, Привалов не хотел даже думать, отдаваясь волне, которая опять подхватила и понесла его. Перед Рождеством Привалов почти все время провел в Гарчиках. К Бахаревым он заходил два раза, но все как-то неудачно. В первый раз Надежда Васильевна не показалась из своей комнаты. Во второй она куда-то уехала только что перед ним. Ипат, кажется, не разделял веселых чувств своего барина и все время тяжело вздыхал, пока помогал барину одеваться то есть ронял вещи, поднимал их, задевал ногами за мебель и так далее. Ночь была ясная, морозная, небо точно обсыпано бриллиантовой пылью. Снег светился синеватыми искрами. Привалов давно не испытывал такого бодрого и счастливого настроения, как сегодня, и с особенным удовольствием вдыхал полной грудью морозный воздух. В передней стояла настоящая давка, хотя Привалов приехал довольно рано. Кроме двух горных инженеров и одного адвоката, с которым Привалов встречался у Половодова, все был незнакомый народ. Разодетые дамы поднимались по лестнице, шелестя длинными шлейфами. Привалов чувствовал, что они испытывают такое же приятное волнение, какое испытывал он сам. Это видно было по лихорадочно светившимся глазам, по нервным движениям. Особенно одна молодая девушка в белом платье обратила на себя внимание Привалова. Не было сомнения, что это был ее первый выезд. И дебютантка так мило конфузилась, и вместе с тем она была так счастлива, Привалов чувствовал, что у нее от слишком сильного возбуждения руки и ноги не повиновались и точно мешали, когда хотелось вспорхнуть и улететь под звуки, доносившиеся из главной залы музыки. Молодые собаки испытывают то же самое на первой охоте, но Привалову показалось такое сравнение слишком грубым. «Вот вас-то только и не доставало, Сергей Александрович!» Кричали в два голоса Моисей и Давид, подхватывая Привалова под руки. «А что?» — справился Привалов, с любопытством поглядывая на завитых, как барашки, благоприятелей. «Хотите визави?» — предлагал Моисей. «Я не танцую». «Это еще что за новости? Вы шутите?» — Пойдемте, батенька, приглашайте поскорее. Есть тут одна докторша. Спасибо, после скажете. — Куда вы? Постойте! — Представьте себе этот сумасшедший здесь! — Какой сумасшедший! — проговорил Привалов, почувствовав что-то неприятное. — Ну да этот, Лоскутов! Ха -ха. Вот вам визави два сапога пара! Привалов кое-как отделался от веселых молодых людей с шапокляками и побрел в главную залу, где теперь публика бродила густой шумевшей толпой. Известие, что Лоскутов на бале, неприятно поразило Привалова. Остановившись в дверях, он обвел глазами весь зал. Везде было так много света, что Привалов даже немного прищурил глаза. Лица мешались в пестрой разноцветной куче, шевелившейся и гудевшей, как пчелиный рой. Больше всего привалово поразил самый зал. Он даже не узнал его. Экзотическая зелень по углам, реставрированная живопись, новые драпировки на окнах, новощенный паркет. Словом, зал, благодаря стараниям Альфонса Богданыча, принял совершенно другой вид. В это время Привалов заметил в толпе знакомую фигуру философа, который шел по залу с таким видом, как будто попал в царство теней. «Это она идет с ним под руку», – с тоской подумал Привалов, стараясь разглядеть даму в белом атласном платье, которая шла, опираясь на руку Лоскутова. «Посмотрите, пожалуйста, какова парочка!» кричал Моисей, точно вынырнув откуда-то из-под земли. «Видели Зосю, как она шла с Лоскутовым? Ха-ха! Разве это была Зося? А то как же, конечно, она! Взбредет же человеку такая блажь! Я так полагаю, что Зося что-нибудь придумала, недаром возится с этим сумасшедшим! А вот и Хеония Алексеевна!» крикнул Моисей, оставляя Привалова. По лестнице величественно поднимались две группы. Впереди всех шла легкими шажками Алла в бальном платье цвета чайной розы с голыми руками и пикантным декольте. За ней Иван Яковлевич с улыбкой счастливого отца семейства вел Агриппину Филипьевну, которая была сегодня необыкновенно величественна. Шествие замыкали Хиония Алексеевна и Виктор Николаевич. Привалов раскланялся с дамами и пожал тонкую руку Ивана Яковлевича, который все время смотрел на него улыбавшимися глазами. «Ах, сколько публики, сколько публики!» – восклицала с восторгом институтки Хиуния Алексеевна, кокетливо прищуривая глаза. «Вот, Сергей Александрович, вы сегодня увидите всех наших красавиц! Видели Аню Паяркову, высокая, с черными глазами? О, это такая прелесть, такая прелесть!» Между прочим, Хина успела показать глазами на Аллу. Дескать, какова девочка, если знаешь толк в женщинах? Вся компания скоро смешалась с публикой, а Привалов пошел через зал в боковую комнату. Он знал, что на рождественском бале всегда бывает сама пани Марина, и ему хотелось ее увидать. Пани Марина шла как раз навстречу вместе с Игнатием Львовичем. Она была необыкновенно эффектна в своем гранатовом бархатном платье с красной камелией в волосах и ответила на поклон Привалова едва заметным кивком головы улыбаясь стереотипной улыбкой хозяйки дома. — Вы, кажется, незнакомы? — лепетал Игнатий Львович, походивший в своем фраке на деревянного манекена. — Пани Марина, это Сергей Александрович Привалов. Рекомендую. Прекрасный молодой человек, которого ты непременно полюбишь. Его нельзя не полюбить. — Очень рада познакомиться, — протянула пани Марина, подавая Привалову свою руку с обычным жестом театральной королевы. Привалов не успел ничего ответить пане Марине, потому что его заставила обернуться чья-то рука, тянувшая его за плечо. Обернувшись, Привалов увидел половодовых. Александр Павлович, пожимая руку Привалову, говорил. «Наконец-то и вы выглянули на свет Божий! Тонечка, представь себе, Сергей Александрович не танцует. Мне сейчас Моисей докладывал». Вероятно, Сергей Александрович пошутил. Певучий и мягко ответила Антонида Ивановна. «Или, может быть, Сергей Александрович стыдится танцевать с провинциалками?» Кокетливо прибавила она, чуть показывая свои белые мелкие зубы. Антонида Ивановна показалась Привалову сегодня ослепительно красивой. Красивой с ног до головы, от складок платья до последнего волоска. «Тонечка, извини меня!» Торопливо заговорил Половодов, осторожно освобождая свой локоть из-под руки жены. «Я сейчас, только на одну минуту, оставлю тебя с Сергеем Александровичем». Антонида Ивановна ничего не ответила мужу, а только медленно посмотрела своим теплым и влажным взглядом на Привалова. Точно хотела сказать этим взглядом, что же вы не предлагаете мне руки, ведь вы видите, что я стою одна». Привалов предложил руку, и Антонида Ивановна слегка оперлась на нее своей затянутой выше локтя в белую лайковую перчатку рукой. Пойдемте в зал, предложила Антонида Ивановна, подбирая свободной рукой шлейф платья, на который сейчас наступил какой-то неловкий кавалер. В это время Половодов вернулся, и по его лицу можно было заметить, что он очень доволен, что сбыл жену с рук. «Знаете, кто сегодня всех красивее здесь?» спрашивал он, обращаясь к Привалову. «Конечно, Зося и Надежда Васильевна», ответила Антонида Ивановна, делая равнодушное лицо. «А вот и нет, Тонечка. Ты видела Верочку Бахареву?» «Нет, а что?» Положительно, самая красивая девушка здесь. Это, кажется, еще первый ее выезд в свет. Да-да, во всем видна эта непосредственность, какая-то милая застенчивость. Одним словом, как только что распускающийся бутон. Антонида Ивановна слишком хорошо знала заячью натуру своего мужа и поэтому сомнительно покачала головой. Александр Павлович хвалил Верочку, чтобы отвести глаза. Его увлечение Зосей не было тайной ни для кого. «Обратите, пожалуйста, внимание на нее», — шепнул Половодов на ухо Привалову. «Плечи покатые, грудь, а на спине позвонки чуть-чуть выступают розовыми ямочками. Это бывает только у брюнеток». «Вы и нынче что-то совсем не заглядываете к нам?» ласково пеняла Антонида Ивановна, когда Половодов ушел. «То есть вы бываете по делу у Александра Павловича и сейчас же бежите, вероятно, из страха встретиться со мной?» «Да все как-то некогда было», — оправдывался Привалов. «А вот уж этому никогда не поверю», — горячо возразила Половодова, крепко опираясь на руку Привалова. «Если человек что-нибудь захочет...» «Всегда найдет время, не правда ли?» «Да я, собственно, и не претендую на вас, потому что кому же охота скучать? Я сама ужасно скучала все время. Так, тоска какая-то, все надоело». Антонида Ивановна тихонько засмеялась при последних словах, но как-то странно, даже немного болезненно, что уж совсем не шло к ее цветущей здоровьем фигуре. Привалов с удивлением посмотрел на нее. Она тихо опустила глаза и сделала серьезное лицо. Они прошли молча весь зал, расталкивая публику и кланяясь знакомым. Привалов чувствовал, что мужчины с удивлением следили глазами за его дамой и отпускали на ее счет разные пикантные замечания, какие делаются в таких случаях. «Сядемте вот здесь, в уголок». Усталым голосом проговорила Половодова, опускаясь на бархатный диванчик. Публика раздалась, образуя круг, по которому плавными размахами пошли кружиться танцующие пары. В этом цветочном вихре мелькнула козлиная оборотка Моисея, который работал ногами с особенным ожесточением. Затем пролетел Давид с белокурой Аней Поярковой. За ним молодой доктор с румяным лицом и развивавшимися волнистыми волосами. Несколько горных инженеров и адвокатов, франт-учитель Германии, жандармский капитан, несколько банковских служащих, словом, обычная танцующая узловская публика. Привалов рассмотрел Верочку, которая в розовом платье вихрем кружилась по залу, совсем повиснув на руке Половодова. — Посмотрите, вон Зося! — шепнула Половодова, указывая веером на проходившую мимо парочку. Зося шла под руку с высоким красавцем-поляком, который в числе других был специально выписан для бала Альфонсом Богданычем. Поляк был необыкновенно хорош. Хорош чистотой типа, выдержкой, какой не достает русскому человеку. Видимо, что он был в своей сфере, как рыба в воде, и шел свободной, уверенной походкой, слегка улыбаясь своей даме. Привалов видел, как он взял правой рукой Зосю за талию, но не так, как другие, а совсем особенным образом. Так что Зося слегка наклонилась на его широкую грудь всем телом. Свободным движением поляк расчистил себе дорогу и плавными мягкими кругами врезался в кружившуюся толпу. «Антонида Ивановна, позвольте вас пригласить!» — кричал Моисей, вынырнув из толпы. Антонида Ивановна поднялась, Моисей взял ее за талию и стал в позицию. Она через его плечо оглянулась на Привалова и улыбнулась своей загадочной улыбкой. Волна танцующих унесла и эту пару.